С забором уже покончено. Занялись крыльцом. Женька поставила поднос на письменный стол в кабинете дядюшки. Сама устроилась на подоконнике, распахнув окно настиж. — Ромка вчера до часу ночи мне рассказывал, как он тебя любит. — Очень интересно. Но я бы предпочла приятное сновидение. Она зевнула и сказала а вскочил в семь утра. Но не чокнутый ли? В выходной нормальные люди спят до обеда, а его на подвиги тянет. Вот уж не думала, что он у нас такой трудолюбивый. Дядя Миша, когда его утром увидел, только что заикаться не начал с перепугу. — Конечно, господину полковнику привыкнуть надо. А по первому разу точно заикаться начнёшь.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 Ромка достал из сумки удостоверение и сунул его под нос Вите. Тот на него возрился и вздохнул с облегчением. Должно быть, решил, что служивый не станет ни с того ни с сего махать топором, лишая их конечностей и буйных головушек в порядке живой очереди. — У тебя есть неприятности? — спросил его Роман Андреевич. — Какие? —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 и заявила с порога. — Видела? Если бы не твой, Рунка, знаешь, есть в нём что-то убедительное. — По-моему, объясняет он на редкость доходчиво. — Я правильно поняла? Этот тип дружок Ирины? — Правильно, — кивнула я. — Вот только что ему здесь понадобилось. Вчера Руднева сказала, что от дома отказывается.